Глава тридцать первая. Конечная скорость равняется... Капитан Нортон никогда не терял людей и не имел намерения открывать счет потерям. Еще до того, как Джимми вылетел к Южному полюсу, капитан уже изыскивал пути его спасения в случае аварии, однако задача оказалась столь трудной, что к ней так и не нашлось ответа. Все, что удалось добиться... Это безжалостно забраковать предлагаемые решения. Как вскарабкаться по полукилометровому отвесному утесу, пусть даже при пониженной гравитации? С соответствующим снаряжением и сноровкой это, видимо, довольно легко. Но на борту Индевора не было альпинистских скальных пистолетов, и никто не додумался, каким другим способом вогнать в твердую зеркально-гладкую поверхность сотни стальных клиньев, а меньшим числом было не обойтись. Нортон рассматривал и другие фантастические проекты, иные из них граничили с безумием. Допустим, обезьяна, снабженная присосками на лапах, сумела бы забраться наверх. Но даже если это в принципе осуществимо, сколько дней уйдет на то, чтобы изготовить и испытать нужное снаряжение, а главное – научить обезьяну пользоваться им. У человека же на подобное восхождение просто не хватит сил. Привлечь на помощь технику – Напрашивалась мысль использовать ранцевые реактивные двигатели, но они предназначались для условий невесомости и давали слишком слабую тягу. Справиться с притяжением даже с таким умеренным, как на раме, да еще и поднять человека, они не могли. Однако нельзя ли запустить ранцевый двигатель в автоматическом режиме с грузом бухты спасательного каната? Нортон высказал такую идею сержанту Майрону, и тот не замедлил разнести ее в дребезги. «Возникнут, — сразу же указал Майрон, — серьезные трудности со стабилизацией. и, конечно, можно преодолеть, но на это потребуется время, гораздо больше времени, чем у них осталось». «Ну, а воздушный шар?» «Здесь проглядывалась какая-то зыбкая возможность. Если бы они придумали, из чего соорудить оболочку и как создать не слишком громоздкий источник тепла». Во всяком случае, воздушный шар был единственной надеждой, которую Нортон еще не успел отбросить к моменту, когда проблема из чисто теоретической вдруг превратилась в вопрос жизни и смерти и заняла главенствующее место в сводках новостей на всех населенных мирах. Пока Джимми путешествовал вдоль берега моря, добрая половина всех безумцев Солнечной системы лихорадочно изобретала, как его спасти. Штаб космического флота принимал и рассматривал любые предложения и примерно одно из тысячи передавал на Индевор. Предложение, с которым выступил Карлайл Перрера, было передано дважды – через сеть службы Солнца и непосредственно через Планетком от имени Комитета по проблемам Рамы. Ученому это предложение стоило пяти минут раздумий и одной миллисекунды компьютерного времени. Капитан Нортон Решил было, что это шутка весьма дурного толка. Затем прочитал имя отправителя, увидел приложенные расчеты и поспешно их проверил, после чего вручил послание Карлу Мерсеру. «Что ты об этом думаешь?» — спросил он самым обыденным тоном. Карл быстро пробежал радиограмму глазами. «Будь я проклят! Он прав, разумеется!» «Ты уверен?» «Он оказался прав насчет шторма, не так ли?» Е-ей, мы и сами могли бы догадаться об этом. Теперь я поневоле чувствую себя дураком. Могу составить тебе компанию. Следующий вопрос. Как сообщить эту новость Джимми? По-моему, не надо ничего сообщать до самой последней минуты. Будь я на его месте, я определенно предпочел бы молчание. Скажи ему просто, что мы плывем. Хотя Джимми без труда охватывал взглядом всю ширину цилиндрического моря, и представлял себе примерное направление, откуда ждать резолюшн, он не мог различить крохотное суденышко до тех пор, пока оно не миновало Нью-Йорк. Не верилось, что оно способно выдержать шесть человек, да еще какое-то снаряжение для спасательных работ. Когда до плота остался километр, Джимми узнал капитана Нортона и принялся махать ему. Чуть позже шкипер, в свою очередь, заметил Джимми и помахал в ответ. «Рад видеть тебя в добром здравии, Джимми», — добавил он по радио. «Я же обещал, что мы не оставим тебя в беде. Теперь это мне веришь?» «Ну, положим, не совсем», — подумал Джимми. Вплоть до последней секунды он задавал себе вопрос, не дружески ли это заговор с целью поддержать его настроение. Но командир не стал бы пересекать море лишь за тем, чтобы проститься. «Наверное, они действительно что-то придумали». «Поверю, шкипер», — ответил Джимми, — «когда буду у вас на палубе. Ну а вы, вы хоть теперь-то скажете мне, как именно я до вас доберусь?» Резолюшн замедлил ход в сотни метров от подошвы утеса. Насколько Джимми мог судить, на плоту не было никакого необычного снаряжения. А, впрочем, он не очень-то твердо знал, чего ожидать. «Извини, Джимми, но заранее мы не хотели тебя слишком волновать». Слова капитана звучали зловеще. «Черт побери, что он имеет в виду?» Резолюшн остановился в пятидесяти метрах от утёса и в пятистах от Джимми по вертикали. И лейтенант видел, как командир обращается к нему, видел с высоты птичьего полета. «Значит так, Джимми, ты останешься цел и невредим. Но от тебя потребуется изрядное мужество. Мы уверены, что мужество тебе не занимать». «Тебе придется прыгнуть». «Что? С высоты 500 метров? Не забудь при половине же. «Ну и что? Вам случалось на Земле падать с высоты 250?» «Замолчи, или я отменю тебе очередной отпуск. Можешь проверить вычисление сам. Весь вопрос в величине конечной скорости». В атмосфере рамы нельзя разогнаться до скорости больше, чем девяносто километров в час. Безразлично, падаешь ли ты с высоты двести 200 или две тысячи метров. Девяносто километров в час — это, пожалуй, многовато для полного спокойствия, но эту скорость можно еще чуть-чуть уменьшить. Вот что тебе надо сделать. Слушай внимательно». «Слушаю», — ответил Джимми. «Внимательнее некуда». Больше он капитана не перебивал и не проронил ни слова, пока тот не кончил. Да, это было не лишено смысла, и в то же время до смешного просто, настолько просто, что додуматься до такого решения мог только гений. И, конечно, при условии, что означенному гению не придется проверять свой рецепт на себе. Джимми никогда не доводилось ни нырять с большой высоты, ни выполнять затяжные прыжки с парашютом. Эти виды спорта могли бы дать определенную психологическую подготовку к тому, что ему сейчас предстояло сделать. Можно битый час уверять человека в том, что перейти по досточке через пропасть – плевое дело. Можно предъявить ему безупречные расчеты, а он все равно не способен будет и шагу ступить. Джимми наконец понял, почему капитан так долго избегал обсуждения плана спасения. Нортон хотел, чтобы у него не осталось времени на раздумья, а тем более на возражения. «Не буду тебя торопить», — убеждал капитан, — «но чем скорее, тем лучше». Джимми бросил взгляд на свой бесценный сувенир, единственный цветок рамы. Аккуратно завернул его в грязный носовой платок, завязал платок узелком и швырнул с края утеса. Узелок планировал вниз с успокоительной медлительностью, но это продолжалось так долго, пятнышко становилось меньше и меньше и меньше, пока не исчезло совсем. Потом резолюшен рванулся вперед, и Джимми понял, что узелок подобрали. «Великолепно!» — воскликнул Нортон с преувеличенным восторгом. «Уверен, что этот цветок назовут в твою честь. Ну давай, мы ждем!» Джимми снял с себя рубашку, Другой верхней одежды в этом климате, ныне тропическом, они не носили. И задумчиво ее расправил. Несколько раз за время своих странствий он едва не бросил ее. Теперь она не равен час спасет ему жизнь. В последний раз он оглянулся на пустынный мир, который ему привелось исследовать в одиночку, на дальние грозные острия Большого Рога и его малых собратьев. Крепко сжав рубашку правой рукой, он разбежался, и прыгнул с утеса, так далеко, как только сумел. Теперь спешить было некуда. В его распоряжении оставалось добрых секунд двадцать, чтобы проанализировать свои ощущения. Но он не тратил времени зря. Вокруг крепчал ветер. Резолюшн постепенно вырастал в размерах. Захватив рубашку обеими руками, он вытянул их над головой, чтобы мчащийся навстречу воздух наполнил ткань и превратил ее в удлиненный купол. Едва ли это стоило рассматривать как парашют. Снижение скорости на 4-5 км в час приносило, конечно, определенную пользу, но ничего не решало. Рубашка играла другую, притом более важную роль. Удерживала его тело в вертикальном положении, чтобы оно врезалось в воду под прямым углом. Впечатление было по-прежнему такое, что сам он вовсе не движется. Зато вода стремительно несется ему навстречу. Как только он отважился на прыжок, чувство страха исчезло без следа. Он даже испытывал известное раздражение. Какого черта шкипер так долго держал его в неведении? Неужели Нортон и вправду опасался, что он, Джимми, побоится прыгнуть, если будет слишком долго раздумывать? В самую последнюю секунду он выпустил рубашку, сделал глубокий вдох и зажал нос и рот руками. Как ему и советовали, он напрягся всем телом и плотно сомкнул ноги. В воду он должен войти чисто, как падающее копье. «Это не труднее», — поучал его капитан, — «чем на земле прыгнуть с вышки. Ничего особенного, если сумеешь правильно войти в воду». «А если нет», — осведомился Джимми, — «тогда придется вернуться и попробовать снова». Что-то ударило его по ногам, сильно... Но не чересчур. Миллион скользких рук вцепились ему в тело, в ушах заревело. Их стиснуло давлением, и даже сквозь плотно сомкнутые веки он ощутил, как на него по мере погружения в глубины моря наваливается темнота. Тогда он принялся изо всех сил грести вверх по направлению к гаснущему свету. Попытался открыть глаза, но мгновенно закрыл их снова. Ядовитая вода жгла, как кислота». Подъем, казалось, тянулся столетия, и его не однажды посещало кошмарное подозрение, что он потерял ориентировку и плывет в действительности не вверх, а вниз. В таких случаях он шел на риск и вновь приоткрывал глаза, и с каждым разом вокруг становилось светлее. Но когда голова, наконец, вырвалась на поверхность, веки, как на грех, были плотно сжаты. Он вдохнул всей грудью драгоценный воздух, перевернулся на спину и огляделся. Резолюшен шел к нему полным ходом. Десять секунд спустя энергичные руки подхватили его и втащили на борт. «Не наглотался воды?» — был первый вопрос командира. «Не думаю. Все равно прополощи рот вот этим. Достаточно. Как ты себя чувствуешь?» «Еще не знаю. Потерпите минутку, разберусь и скажу. Пока что спасибо вам всем». Минута отнюдь не кончилась, когда Джимми внезапно понял, как именно он себя чувствует, и грустно признался. «Меня тошнит». «Участники спасательной экспедиции просто не поверили своим ушам. Это при мертвом штиле на море, плоском, как доска?» — воскликнула Руби Барнс, расценившая, по-видимому, состояние Джимми как прямую жалобу на свое искусство. — Ну, плоским я бы это море не назвал, — откликнулся капитан, указав рукой на полосу воды, опоясавшую небо. — Тебе нечего стыдиться, Джимми. Ты, должно быть, все-таки глотнул этой дряни. Так избавься от нее, если можешь. Джимми еще не кончил корчиться, отнюдь не героически и совершенно безуспешно, когда небо позади них внезапно озарило яркая вспышка. Все повернули головы к южному полюсу, А Джимми мгновенно забыл про тошноту. Начиналось новое действие огненного спектакля. Километровые потоки пламени устремились, танцуя с большого рога к малым. Затем они вновь пришли в размеренное вращение, словно танцоры-невидимки взмахивали своими лентами вокруг электрического майского дерева. Майское дерево, украшенное цветами столб, вокруг которого танцуют на весеннем празднике в английских деревнях. Но на этот раз танцоры кружились все быстрее и быстрее, пока ленты не слились в искрящийся конус огня. Зрелище рождало благоговейный страх, как ни одно из величественных зрелищ, которых здесь было немало. К тому же оно сопровождалось отдаленным ракочущим громом, еще усугублявшим впечатление неукротимой силы. Спектакль продолжался около пяти минут и оборвался так резко, будто кто-то где-то Повернул выключатель. «Хотел бы я знать, как истолкуют это в Комитете по проблемам», проговорил Нортон, не обращаясь ни к кому в отдельности. «Кто рискнет выдвинуть какую-нибудь теорию?» Ответить никто не успел. В разговор ворвались возбужденные голоса группы наблюдения. «Резолюшн, у вас все в порядке? Вы заметили?» «Что мы должны были заметить?» Мы решили, что это землетрясение, в ту самую минуту, как прекратился фейерверк. Причинен ли ущерб? Вряд ли. Оно не отличалось особой силой, просто нас слегка тряхнуло. Мы ничего не почувствовали, да и не могли почувствовать, мы же в открытом море. Ну, конечно, это был глупый вопрос. Теперь у нас вроде бы все спокойно. До следующего происшествия. Вот именно, до следующего происшествия, — откликнулся Нортон. Тайны рамы множились час от часу. Чем больше люди открывали здесь нового, тем меньше понимали. Внезапно с кормы донесся крик «Шкипер! Взгляните! Вон туда, на небо!» Нортон поднял глаза и поспешно обвел взглядом окружность моря, но ничего особенного не заметил, пока не запрокинул голову и не увидел ту часть моря, что висела над ними почти в зените. Мой бог, только и прошептал он, поняв, что следующего происшествия долго ждать не придется. По дуге цилиндрического моря мчалась приливная волна.